Глава четвертая. Жечь. В Кремле царил переполох. Неведомо куда запропастился великий князь Василий Иванович, слег в приступе болезни великий князь Иван Васильевич. И это в такой праздник? Ничто не обещало спокойного дня, способствующего тщательному сосредоточению на любимой работе. А Симону именно в этот день так хотелось потрудиться во славу Божию, начать основательное исполнение задуманного. Сразу после литургии и трапезы он торопливо отправился в свою изографную светлицу, расположенную во втором жилье метрополичьих палат и выходящую окнами на купола Успенского собора. Он был вдохновлен внезапным решением изобразить на куполе храма белоснежного голубя, раскинувшего крылья. Конечно, как он не мог догадаться раньше. Если даже ты хочешь на рождественской иконе изобразить в отдалении храм с куполом, то на куполе не подобает быть кресту, ибо тогда еще не ведали о грядущих крестных муках спасителя. Зато можно написать голубя с крестообразно разбросанными крыльями. Вот тебе и будет крест. Симон давно уже открыл в себе живописное дарование, еще будучи монахом в Троице при благословенном Игумене Паисии. Он начал помогать в поновлении икон, быстро усвоил премудрость изографическую и уже начал мечтать о том, что когда-нибудь... Он получит небесную благодать и сделается самостоятельным иконописцем. Вскоре после того, как Паисий покинул Троицкую обитель и ушел за Волгу в Кириллов-Белозерский монастырь, Симон стал вместо него игуменом и долгое время не занимался иконописью. Среди забот не оставалось времени на любимое дело. Потом только было «наладился» Начал делать списки со старых икон, весьма похвальные, почти не отличишь от подлинника. Новое великое назначение — метрополия московская. Вот уже девятый год пошел, как он возглавляет на Москве метрополичью кафедру. Этим летом семьдесят стукнет, возраст немалый, а он только-только приступает к своему главному замыслу. Сподобил его Господь, дал руку твердую и глаз благой. В минувшем году небывалые вершины достиг Симон. Такой список с Владимирской создал, что все в восторге ахнули. Никому еще не удавалось в подобной точности воспроизвести первоикону, икону писанную евангелистом Лукой с самой Богородицы разве только самому Андрею Рублеву. Словно сам Лука незримо водил кистью митрополита Московского. Это ли не знамение, что пора осуществлять задуманное? А замыслил митрополит Симон вот что. Весь церковный год изобразить в иконах и каждый день работать над той иконой, которая соответствует этому дню. Досок в изографной светлице у него было заготовлено в преизбытке сосновых, липовых, кипарисных, шестилетней выдержки, выглаженных каменной пеной, натертых чесночным клеем, покрытых тончайшим золотым листом и затем отзеркаленных лощенными агатами. Сегодня он начнет писать «Рождество». Сколько успеет, столько и сделает, и вернется к начатой иконе только через год, в следующее Рождество Христово. Завтра примется за другую доску. В собор Пресвятая Богородицы он решил писать «Блаженное чрево» наподобие Барловской. Послезавтра начнет образ первомученика Стефана, потом Никанора, апостола от 70, в воскресенье праведного Иосифа Обручника и так далее, каждый день начинать новую икону, писать ее сколько успеется, сколько даст Господь успеть, и возвратиться к ней только через год, когда наступит день, посвященный этому образу. Конечно, замысел чересчур дерзновенный, и Симон прекрасно понимал это. Но он глубоко в душе надеялся, что Господь, ради воплощения мечты митрополита, добавит ему лет жизни. Ну, а если уж не добавит, то найдутся изографы и закончат то, что не успеет Симон. Сегодня во время дневной рождественской литургии митрополит испытал озарение, Вся икона внезапно возникла перед его мысленным взором, явилась во всех красках и подробностях своих. В середине Богородицы, приподнявшаяся на своем ложе, она в темных ризах, облокотилась шуйцею, щеку положила на кисть руки, как у Даниила Черного, но только спеленутый младенец не за спиной у нее лежит, а перед нею, и она любуется им. Сзади вход в пещеру. Оттуда высовывается телец и овен. Вокруг ангелы в лазоревых одеждах, пастухи с овцами. В отдалении три всадника. Это волхвы. Они смотрят на звезду. А совсем вдалеке, за холмами, купола Москвы. Они без крестов, но на самом большом куполе, в виде креста, голубь знаменующий собой таким образом и минувшее благовещение и грядущее распятие. Это еще одно Симоново дерзание соединить изображение на иконах с тонким ненавязчивым очертанием русской столицы. Как многое хорошо говорит об этом Иосиф Волоцкий: Москва, речет он, есть Третий Рим и новый Иерусалим. Быть посему. И начал рождественскую икону митрополит Симон с того, что легкой лаской орисовал поверху очертания куполов Успенского и Благовещенского соборов Кремля. Посадил белоснежного голубя с распростертыми крыльями, задумался о двуглавом орле. В сей миг явился и подьякон Андрей, и сообщил, что великий государь Иоанн Васильевич просит митрополита прийти к нему. — Велено даже передать, что очень просит, — добавил вестник. — Ох, беда! — проворчал Симон, в неудовольствии откладывая кисть. Вся икона так и стояла перед глазами. Казалось, в два-три часа можно будет ее закончить. Рука летела на крыльях горя желанием перенести на доску то, что уже есть в мысленных очах Симона. И зачем он только подумал о двуглавом орле? Сейчас, после всеночное разгавления, недолго утреннего сна, литургии и причастия, самое время было для иконописи. Но нет, понадобился державному, подишь ты. Пришлось снова облачаться в Сакас который не всегда был приятен Симону, особенно в таких неторжественных случаях, но не идти же к государю сия Руси в подризнике. Грешным делом митрополит даже проворчал о Фотии, сей вид церковного облачения на Русь сто лет назад из Греции. «Угораздило же тебя, отче, занести нам сию хламиду». На одно переодевание добрых полчаса ушло. За это время он бы всю Богородицу в общих чертах написал, кроме лика, конечно. Поверх Сакоса с малым амафором Симон надел и мантию, голову покрыл клобуком и, опираясь на жезл, отправился к державному, в последний раз с тоской взглянув на едва-едва начатую работу. Однако, входя в государев дворец, он уже важно вышагивал, довольный своим величественным видом, которые придавали ему Сакос и мантия. Лишь глубоко-глубоко в душе стонало, прячась невыполненная, да в руке, переменивший кисть на посох, стоял зуд. К своему удивлению, Симон нашел державного не в постели, а в большом деревянном седалище с круговой спинкой. На Иване была простая черная фересь, серые войлочные сапоги, черная скуфейка. На плечах накинут козий опашень. Один из государевых лекарей утверждал, будто тепло козьего меха благоприятствует разбитым кондрашкою. При Иване находились только двое. Володский игумен Иосиф и его племянник, коломенский епископ Васян. Следом за Симоном в Светлицу еще вошел дьяк Андрей, брат Нила Сорского. Митрополит сразу понял, речь пойдет снова о еретиках. А он и думает о них, забыл, с самого вчерашнего вечера. На рождественской иконе, стоящей перед мысленным взором Симона, вдруг возник Горящий деревянный сруб, который уже построили за стеной на рву. Поздравив и благословив собравшихся, Симон уселся напротив державного. Все молча ждали, когда заговорит Иоанн. «Умру скоро», — первым делом оповестил великий князь. «Может статься завтра умру». «Чую» как движется ко мне новый прострел. Хочу в последний раз испытать вас. Может, не будем жечь? — Геретиков-то? — отозвался митрополит, пытаясь прогнать с воображаемой иконы горящую клеть. — Ясное дело, что их, — ответил вместо державного игумен Иосиф. Ты, державный, я вижу, никак против у них не можешь ожесточиться. Мягкодушен ты, государь. Помнишь и, яко обиделся тогда на тайную тайных, про шею? Ножками топтал жидовскую книжку. — Про шею напрягаешь, чтобы вспомнить, — спросил Иван. — Ну да, — улыбнулся Иосиф. — Мол, у кого шея долгая и тонкая, сей есть... Легоглавый, легкомысленный, и мягкосердый. А ведь истина про тебя, и легоглав ты, и мягко серд. Хочешь, сердись, хочешь нет, за прямоту мою. Митрополит тоже усмехнулся. Он знал, что державный никогда не прогневается на Иосифа за его прямоту. Той прямотой Иосиф и любезен ему был всегда. При топтание государем русского списка знаменитой книги Моисея Маймонида, обнаруженного у еретика Коноплева, а потом и у Волка Курицына, Симон лично присутствовал. Много было в той книге богопротивного, но державного более всего разозлило заключенное в тайной тайных, премудрость парсунной о том, как по внешним чертам, распознавать черты и свойства душевны маймонит к примеру учит что у кого волосы мягкие тот мало умен у кого брови густые тот ленив у кого лицо вытянутое долгое тот бесстыдник а у ивана васильевича как раз и волосы мягкие и брови густые и долголикий он помнится Он все стерпел, но когда про его тонкую и длинную шею было сказано, что она есть признак легоглавости, тут государь не выдержал и потоптал сочинение, которое само-то отличается и малоумием, и легоглавостью. Да заодно Токма чрезмерное распространение лживой еврейской премудрости надобно сжечь в деревянных клетках. — резко произнес Симон, сердясь, что никак не исчезает из его мысленного видения иконы горящий сруб. Сколько же там припакостного было нами прочитано! Как припомню, что в дрожалку холодец, для пущей ее студенистости следует немного мочи подпустить? тфу. Да это же Федька Курицын! Для дураков сам сочинил премудрость тряпчую и выдавал за переложение жидовского, смеясь, махнул рукой епископ Васян. Жиды и холодца-то поди не варят. Ничего смешного тут несть, не мрачно заметил Иосиф. Для дураков у них глупости имелись, для умных умный разврат и соблазн. Зловредные еретики сии суть, во-первых, нерусь, во-вторых, нелюдь, в-третьих, нехристь. И за то, что они не только сами таковые, но и иных всех хотели соделать и нерусью, нелюдью и нехристью, для них остается одно — геона и огненная деревянная клеть, прообраз той Гионы. Геона Гиенна «Преисподняя, от пекла!» «Добро бы еще и надписать над клетью!» «Геона!» — добавил митрополит, и тотчас осекся. Уж очень скорбным сделалось лицо державного. «Благ и человеколюбец!» — тихо промолвил Иван Васильевич и обвел взором своим всех собравшихся. «Благ...» и человека Господь наш, — произнес он громче. И не до конца прогневается, как бы и нам, Господню примеру, последовать. Все ж не до конца прогневаться. Жечь, державный, жечь, — упрямо покачал головой Иосиф. Глаза Ивана вперились в митрополита. И тот решительно поддержал Володского игумена, самого строгого постника на Руси. Жечь. Жечь, — сникая, — повторил Иван. А вот ты, Иосиф, — он повернулся в сторону игумена, — Васян-старец пишет мне рождественское послание и говорит, что ты, мол, любуешься примером катанского епископа Льва, который связал своей епитрохилью волхва Леодора, вошел вместе с ним в огонь и держал, покуда тот не погорел дотла, а сам остался невредим. Так почему бы, пишет мне Васян, Иосифу так же не повязать мантии еретиков и не водить их в клеть огненную, покуда все не погорят? Васян лжет, — сухо промолвил в ответ Иосиф Волоцкий. Я не мог писать ему такого про льва Катаньского. Тот лев вовсе не так Леодора пожег. Он поначалу, как ты, державный, долготерпелив был и как Господь много милостив. Но егда мерзостный Леодор и храму Божьему подступился, сея соблазны в умах людей. Лев стал молиться, и молитвой воспламенил Леодора. Тот вспыхнул и сгорел в огне и страшных муках. — Тем паче Иосифе? — наконец осмелился возвысить голос свой брат Нила Сорского. — Молись и ты, и молитвою из пепели, и волка Курицына, и Коноплева, и Максимова, да и Киприана Юрьевского заодно. «Верно!» — поддержал Андрея великий князь. Неведомо, чем бы закончилось разгоревшееся и обещавшее быть долгим любопрение, если бы в ту самую минуту, когда Иосиф хотел ответить дьяку Андрею, не вошел государя взять Василий Холмский. Лицо его было сильно взволновано, и, извинившись, что разрушает беседу, он объявил, Великий князь Василий Иванович в прорубь провалился. Стало быть, теперь Юрию быть наследником почему-то первым делом мелькнуло в голове у Симона. В следующий миг иная постылая мысль пронеслась по всему сердцу татарским набегом. Не видать мне больше сегодня иконушку мою. И лишь в-третьих он с тревогой взглянул на государя. Иван сделался бледнее бледного, хотя и до силе не был румян, приподнялся, промычал что-то. — Да как? И, рухнув назад в кресло, выпустил Сипла из себя. — Вась! — Не до смерти, не до смерти! — поспешил воскликнуть опрометчивый зять. — Убить тебя мало, дурак этакий! — рявкнул на него епископ Васян. — Не до Вздрогнул Иван Васильевич. «Ох и Рождество нынче!» — проворчал митрополит, вместе со всеми приступая к государю. Пригревина навалилась, мокро, среди белого дня темно, в домах душно. «А тут еще ты, Васька!» — он повернулся к молодому Холмскому. «Будто обухом по голове! Где ж его угораздило, как?» От культа возвращался по льду», — отвечал Василий Данилович. «Снегом, — говорит, — намело, проруби не заметил». А прорубь только самую малость корой ледяной покрыта была. Он и ухнул, вылез, добрался до Кремля. Теперь его уже раздели и сабуровым соком натирают. Сабур — русское название алоэ. «Сабуровы натирают». «Сама Соломония?» — неправильно расслышал митрополит. «Кабы так!» — рассмеялся Василий Данилович. Капсоложка его растирала, он мигом бы разогрелся. Сабуром, — говорю, соком, сабуром, труд его!» «Опять врешь!» — рассердился пуще прежнего митрополит. «Сабуром труд от вошей, от костоеды, от ссадин. Может, с труд? Может, и с порошем, — кивнул нерешительно молодой Холмский. — Дожив ли васи слабым голосом спросил государь. — Погоди, державный, я пойду разведаю, — сказал дьяк Андрей и отправился разузнавать. — Он говорит, жечь надо, — сказал государев зять. Еретиков оживленно откликнулся Иосиф Волоцкий. Всех! Как это всех? — Всех, — говорит, — жечь беспощадно, — сказал Василий Данилович. — За рекой речет какой-то дом с колдунами и колдунями. Там у них великая сходка. — Должно быть, это в Федьке курица на дом, — осенила митрополита. — Скорее всего, — согласился с ним Иосиф. «Явилась нечисть. Приговоренных еретиков спасать», — добавил ростовский епископ. Тем временем прибежавшие окольничие и лекари стали укладывать Иван Васильевич в постель. Спустя некоторое время он уже лежал, уныло глядя на всех и тяжело дыша. «Видать, и впрямь помрет сегодня», — испуганно подумал митрополит. «Он...» нисколько не желал смерти державному, любил его. Когда по знаку Ивана всех удалили, Симон поделился своими опасениями с игуменом Иосифом, выйдя за дверь. Иосиф пожал плечами. Возможно. Правда, матушка его покойница, княгиня Мария Ярославна, говорят, всю жизнь обещала вот-вот помереть от задоха, а прожила до старости. Державный-то совсем не стар, шестьдесят пять. Разве это возраст для отхода? Да и шестьдесят пять только в Тимофее в день исполнится, заметил митрополит. Но очень уж плох он сердешный. Появился дяк Андрей. Ну что, Андрюша, как там? Гибель, махнул он рукой. У Василия уже жар поднимается, твердит одно всех жечь». Якобы на острове, за большим мостом, тотчас же справа на берегу, стоит огромный дом. И там собралась нечистая сила. Вместо образа Спаса, речет, у них там образ Федора Курицына. Они великого князя околдовали и заставили подчиняться. Он им распятие покойного Курицына возил. Молитвою, говорит Спасся, и сбежал. В бегстве и под провалился. «Пойду». — Доложу державным. — Так и есть. По всем приметам это дом Федора Курицына, — сказал Симон, мгновенно представляя себе огромный пустующий дом, в котором после расправы с Курицыным никто не решался поселиться, а разобрать или пожечь жалко. Так и пустует. — Людей туда немедля! Да пожечь! — воскликнул Иосиф Волоцкий. — У тебя, Иосифе, все одно на уме, — заметил митрополит. — Мозги у тебя горят, что тебе всюду огня хочется. Не ровен час и Москву подожжешь, так огня ищешь. Священного огня, высокопреосвященнейший владыка, — поднял свой указательный перст Волоцкий игумен. — Да ведь, коли курицын дом жечь, там иные дома погорят. — сказал Симон вместе с Иосифом и епископом Васяном, выходя на красное крыльцо. — На острове домов мало, — ответил Иосиф. — А погорельцев не жаль? — Я для них из своей монастырской казны золота не пожалею. У меня обитель богатая. — Не зря тебя не стяжатель Нил стяжателем нарицает. Иосиф сверкнул глазами на митрополита. Зато у меня монахи нищие нищего, единожды в два дня пищу вкушают. Монастырь должен быть богатым, а монахи — бедными. Только так. И когда беда на Руси, монастырская казна тут как тут. А Нил, что даст он Руси, когда грянет бедствие? Пустую келью свою? Что толку, что он сейчас все раздает, не стяжать? «Гордец он!» «Оба вы не без гордыни в душе!» вздохнул митрополит. «А правда, она всегда в середке. И церковь наша православная истинную меру во всем отмеряет, и посты, и строгости, но и праздники, и радости, и вино, и жено только в меру, по закону и благодати». «Что ж, по-твоему, владыка, монастыри вовсе не нужны?» — усмехнулся Иосиф. «Нужны», — ответил Симон, — «для таких, как ты и как твои монахи. А кто по твоему уставу жить не может, тем менее строгие обители, как Троицы, как Пафнути в монастырь. А мирянам мирное житье по мирскому уставу, так-то? А коли всех по твоему уставу рядить...» То и род человеческий прекратится. А по-моему, отвечал Иосиф, ему и следует начать прекращаться помалу, из века в век сокращаться, покуда не останется на всей земле, един Адам и Ева. И он, и она безгрешные, аки в Едемии до грехопадения. Как же они безгрешные, от грешных родителей родятся? Спросил Симон. Иосиф задумался, помолчал, потом как бы нехотя ответил. «Сие верно. И в сех родимя мати моя. Мысль моя до тех пределов не объемлет. Они оба вышли к народу, собравшемуся уже на Красной площади» толпе царило возбуждение. Видно было, что весть о заколдованном князе Василии Ивановиче у всех на устах. Шел теплый снег, и митрополиту, запарившемуся в жарко натопленном государевом дворце, теперь было одновременно и прохладно и нехолодно, в сакосе и манти. День едва перевалил за середину, но пасмурная оттепель уже смеркала его. При виде священников, главенствовавших на недавнем соборе и приговоривших еретиков к огненной казни, москвичи еще больше оживились, выкриками просили разрешить им отправиться на Москворецкий остров и сжечь дом Курицына. Наконец появился и смоляной светоч, пылающий копотливым пламенем. Его нес в руке боярин Юрий Захаревич Кошкин Захарьин. Взбежав на Красное крыльцо, Кошкин низко поклонился и произнес Высокопреосвященнейший владыка Симеоне, благослови нас исполнить повеление государя Василия Иоанновича и пожечь волхвов за Москворецких в их поганом доме. Делайте, что хотите, ответил митрополит недовольным голосом. «Глядите, только всю Москву не спалите, в честь светло-светлого праздничка!» «Не спалим, владыка! Изрядно она горела! Больше ей не гореть!» Весело воскликнул боярин, подбежал к лошади, чуть не свалился, запрыгивая в седло, лошадь испугалась горящего светоча, но не упал все же, уселся, и, высоко вздымая огнь, крикнул «За мной, православные!» Толпа устремилась за ним, утекла с гомоном, свернув направо за угол Благовещенского собора, уносясь к Боровицким воротам. — Спаси, Господи, люди твоя! — перекрестился Симон и с надеждой подумал, что у него еще есть немного времени вернуться в свою изографную светлицу и хоть чуть-чуть поработать над иконой. Она, правда, уже не стояла у него перед мысленным взором. Его теперь почему-то занимала другая мысль — о начертании. Двигаясь по Красной площади в сторону Успенского собора, он размышлял, что и впрямь неплохо бы на ложном доме, в коем будут послезавтра жечь еретиков, надпись сделать. Вот только лучше даже не Геона, а похлеще. Садом и Гамора, учитывая садомский грех, коему имели мерзость предаваться жедовствующие еретики во время своих тайных обрядов. Стародревний игумен Андронниковского монастыря Митрофан, издав бывший духовником державного, сухонький и подвижный, поспешал из чудового монастыря в Великокняжеский дворец, исповедовать, и, надо думать, соборовать и причащать тяжело больного. Поклонившись друг другу, Симон и Митрофан еще раз поздравили друг друга с Рождеством, и митрополит попросил. — Ты уж, владыка, еще раз настави державного на то, что геретиков жечь следует. — Непременно. Высокопреосвященнейший, непременно, — пообещал Митрофан.